Конверт был тонкий. В нем лежал сложенный листок бумаги. А что в нем написано, прочитать было невозможно, не распечатав конверта, хотя я и старалась изо всех сил. Заглянуть внутрь я так и не рискнула, напоминая себе, что сестра мне доверилась, и если бы она хотела, чтобы я знала, то не стала бы запечатывать конверт. А коли уже она запечатала... В конце концов, я так разозлилась, что решила. В конверте нет ничего интересного, а Катька все придумала нарочно, чтобы я ломала голову и изнывала от любопытства. Но тут явилась Катька темной дождливой ночью с многочисленными ссадинами на лице и руках. И первым делом спросила. Конверт цел. Отлеживалась она у меня дней пять, не пожелав ничего объяснить, и вновь исчезла, правда, ненадолго. Пожаловала на мой день рождения в компании очередного молодого человека бандитского вида, обнимала меня, называла сестренкой и даже подарила золотую цепочку и отбыла через полчаса на вишневом опеле. После этого... Я пришла к выводу, что жизнь Катьки, в отличие от моей, чрезвычайно насыщена событиями. И задавать вопросы перестала. Если сегодня она появилась на шикарной тачке, значит, дела у нее идут неплохо и беспокоиться нечего. Я распахнула входную дверь. Катька вошла, бросила сумку на пол, огляделась, хмыкнула и сказала «Ну и сарай». «Ага». Расцвела я в улыбке. Ну и он мне не по карману. «Кто ж тебя просил в училки идти?» хм, «Я ж не знала, что швеи мотористки миллионами ворочают». «Ладно», — махнула рукой Катька, взяла меня за плечи и смачно расцеловала. Я вытерлась ладонью, поморщилась, заметив ворчливо. «Губище-то накрасила. Ты опять на две минуты или хоть чаю попьешь». «Я надолго», — сказала она, заглядывая в комнату. «У тебя ведь отпуск?» «Конечно, летние каникулы». «Отлично». Вслед за мной Катька вошла в кухню. Взгляд ее натолкнулся на книжку на подоконнике. Сестрица усмехнулась и весело спросила. «Все о Париже мечтаешь?» «Мечтаю», — огрызнулась я. «Понятно». «Хочешь?» «Куплю тебе путевку. Всего-то 700 баксов». «Да», — я широко улыбнулась и спросила. «У тебя есть 700 баксов, и ты готова потратить их на меня». «Ну, сестры должны помогать друг другу», — туманно ответила Катька, а мне стало ясно, она не так просто появилась у меня, что-то ей нужно. «Путевка в Париж — нечто новенькое». В общем, следует быть настороже. «Я тут тебе кое-что привезла?» Продолжила сестрица. «Хочешь взглянуть?» «Конечно», — хмыкнула я. Мы вместе вернулись в прихожую за сумкой и втащили ее в комнату. Катька поставила сумку на диван и расстегнула молнию. Кое-что оказалось шикарным брючным костюмом персикового цвета. «Примерь», — сказала Катька, — Покупала на себя. Думаю, тебе как раз. Несмотря на четыре года разницы, мы с Катькой примерно одного роста и одной комплекции. В детстве считалось, что мы очень похожи. Возможно, что граждане были правы, но только не сейчас. Катька в шикарном костюме, с крашенными платиновыми волосами, с модной прической, дорогой косметикой. А рядом я, в шортах. Майки, волосы зачесаны назад, очки в дешевенькой оправе. Словом, если мы и были похожи, то примерно как замарашка-золушка на свою дрожайшую мачху. Я напялила костюм и с удовлетворением констатировала, что даже очки меня не портят. «Блеск!» — отойдя на пару шагов, кивнула Катька, «Очки сними». «Я без них плохо вижу. Это потому, что книжки дурацкие читаешь. Какая тебе от них польза? Только глаза портишь. Чего тебе мои глаза? За свои беспокойся. За костюм спасибо, если это подарок».